Корик выносит из шинка на руках мертвого пса. Его сопровождает Игонькин и Максим. Из синовала выходит Дарина, видит офицера и быстро идет навстречу. Остановившись рядом, подмигивает. Игонькин вертит головой по сторонам. Дарина приближается ближе. — Соколик, это я к тебе обращаюсь. — Ко мне? — удивляется офицер. — К тебе, красавчик. Подтверждает Дарина. Игонькину наполняет гордость. «Ко мне!» Максим делает вид, что ничего не замечает. «Сегодня, когда все лягут спать, ко мне приходи!» Быстро говорит Дарина, показывая на дом. Игонькин кивает. За спиной у Игонькина раздается кашель. Игонькин поворачивается и видит Чуприну, который бросает на офицера зловещий взгляд. Дарина тихо хихикая входит в дом, Чуприна следует за ней. К Игонькину и Максиму подходит Исаак. «Не хотят ли гости, дорогие, принять баньку? С веничками?» «Благодарствуем хозяина, но пора на боковую», — отвечает офицер. «Для солдата обед и сон главное». Исаак продолжает агитировать. «Банька, все ваша усталость как рукой снимет». «Не надо, Исаак!» — отказывается Максим. «Я уже стоя засыпаю». «А одежду постирать не отстает хозяин постоялого двора. Милка быстро это сделает. До утра все просохнуть успеет». «Хватит, Исаак!» — обрывает его Максим. «Показывай, где мы спать будем». Исаак сменяет недовольство дружелюбной улыбкой. «Ну, как хотите. А спать будете по-солдатски, на синовали. Ночи сейчас теплые, не замерзните. А в доме, интересуется Игонькин. А в доме все занято? Разводит руки в сторону Исаак. Мог бы сразу сказать, качает головой Максим. Я бы уже десятый сон видел.